Глава одиннадцатая. Суббота, 17 декабря. Ближе к вечеру. Москва. Улица Строителей. У Риты занятия кончились пораньше, и она прискакала домой, творить званый ужин. Вечером нас должны были посетить близняшки. «Обе!» — щебетала женушка, мечась по прихожке. «Даже в квадрате. Машка Женьку приведет, а Светка Юрку. Тебе задание Полы и...» И чтобы вообще блеск. Я исполнил приказ, наведя чистоту даже в чулане, который все никак не мог переделать в гардеробную. Однако мой трудовой подвиг не был оценен по достоинству. Из кухни меня турнули, посоветовав не мешаться под длинными, стройными ногами. Ну и ладно. Скорбно возводя очи к высоченному потолку, направил стопы в кабинет. Помещение с таким внушительным названием я устроил, отгородив ольков в спальне. Там и стол поместился, и шкаф. И даже хватило места на пятачок у окна, где можно было глубокомысленно топтаться, об обмозговывая идеи. Вот в эту пустынь я и удалился. Закроешься — ничего не слыхать. Я в домике. Привычно щелкнул кнопкой, заводя Коминтерн-2. Системник знакомо зашелестел, пискнул, И цветной монитор, моя недавняя покупка, расцвел заставкой ампары, проиграл коротенькую мелодийку. Я гордо улыбнулся. О винде мало кто слышал пока, а вот ампу юзают миллионы. Знай наших. Что-то еще мне надо было сделать. Мой наморщенный лоб разгладился, стоило взглянуть на пышный, развесистый куст декабриста, чьи зеленые космы ложились на подоконник. Мы в ответе за тех, кого высадили в горшок. Щедро полив цветок, я выглянул в окно. Крыша и снег. Весною мы ждем чего-то, но так и не дожидаемся, разочаровываясь в лете. Осенью грустим о несбывшемся, и лишь зимой обретаем покой. До первого тепла. Неуверенно я потянулся к мыше, уговаривая себя заняться апгрейдом Амрис, но быстренько передумал и кликнул по иконке почты. Все равно, дескать, не дадут поработать. Сначала гости, и потом Рита. Писем не было, кроме пространного отчета Рамуальдыча. Наташка заслонила собой мой почтовый ящик. А это что? Ага, рассылочка АПН. Клик-клик. Лондон. По сообщениям ТАСС, Великобритания и Нидерланды ввели эмбарго на импорт из СССР зерна, леса, металла и нефтепродуктов. Премьер-министр Джеймс Келлоган призвал другие страны ЕС сплотиться перед лицом советской агрессии. Во Франции ФРГ обсуждают возможное присоединение к экономическим санкциям. Багдад. Иракские войска продолжают наступление, полностью завоевав господство в воздухе. По словам экспертов, саудовцев вытесняют в центральные районы Аравии, провинции Эр-Рияд и Эль-Касим. Согласно сводкам на 15 декабря, иракцы, при поддержке бойцов Северного и Южного Йемена, заняли города Джубаэль и Дамам, Азиса-Аляхса и крупнейшие нефтепромыслы Гавар. Вашингтон. Сенат США утвердил запрет на поставку в СССР электронного и нефтегазового оборудования в рамках так называемого контролируемого технологического отставания. Москва. Госбанк СССР подтвердил приход капиталовложений от Ротшильд Инвестмент Траст Корпорэйшн. Первый транш в размере пяти с лишним миллиардов фунтов стерлингов будет направлен на строительство инфраструктуры и предприятий в особых экономических зонах Новороссийска, Калининграда и Ванина. По словам представителя банкерского дома «Ротшильд и сыновья», инвестиции направлены на развитие микроэлектроники, нефтепереработки и автодорожного хозяйства. «Сработало!» – щелкнул я пальцами и ухмыльнулся, представляя тихую панику, что разразилось в благородном семействе Ротшильдов. «Глядишь, пары английского парламента озабоченно подсокуют языками, а может и гневно заклеймят отступника». «Как можно?» — завопят купли-продажные кликуши. «В то время как все мировое сообщество противостоит советской угрозе, отдельные финансисты спонсируют врагов свободного мира. Позор!» «Интересно, а как они спустят гиен-пера на акулу бизнеса, если Ротшильды скупили СМИ?» «Ах, какая выйдет заварушка! Какой восхитительный раскол!» А на Рождество мистер Рокфеллер лично пожалует в Москву проведать филиал «Чейз Манхэттен Банк» на Карла Маркса. Дверь за спиной тихонечко открылась, впуская Риту. Я заулыбался, не оборачиваясь. Гладкие ручки обняли меня за шею, а губки чмокнули в щеку, шепча. «Ты на меня обиделся?» Я развернулся и усадил девушку на колени, лицом зарываясь в душистые черные волосы. Мои ладони заскользили по платью, и Рита смущенно захихикала. «Не получится. Близняшки уже приехали». «Вот так всегда». Мой горестный вздох вышел вовсе не наигранным. «Успеем еще», — ласково выдохнула девушка и затеребила меня. «Пошли встречать». «Пошли». Рита вскочила, замирая на лишнюю секунду, я с удовольствием шлепнул по упругой попе. Женушка ответила радостным писком. И она еще тревожится. Не ностальгирую ли я по Даши? Нет, моя прелесть, нисколько. Первыми хромовую тишину прихожей нарушили близняшки. Машу я давненько не видел, но не углядел особых перемен. Кроме разве что заметно округлившегося животика. «Привет, привет!» — пропела она, глядя на меня смущенно и умоляюще. Насторожиться я не успел. Светланка чмокнула в губы, и сестричка тут же последовала хорошему примеру. «Привет!» — затянула Рита. И тут вошел Жека. Сначала в паркет уперлись костыли, а затем Зенков в куртке десантника переступил порог правой, целой, ногой в ботинке, держа левую на весу. Гиб спрятал ее от кончиков пальцев до голени. Моя охнула. «Женечка, тебя ранили?» Загорелое лицо одноклассника напряглось. «Пустяки!» — вытолкнул он. «До свадьбы заживет!» И тут в его глазах плеснулась такая боль, что никаких сверхспособностей не требовалось для понимания. Человек отчаялся. «Противопехотка?» — обронил я. «Она... сволочь!» В прихожую шагнул Юрка Сосницкий, кивнул мне, приветствуя Риту скользящей улыбкой, и поддержал Зинкова. Тот неуклюже, играя желваками, расстёгивал пуговицы одной рукой. Освободился от куртки наполовину, а затем раздражённо сбросил её на пол. На форменке звякнули две звезды — Иракский орден Междуречья и Йеменский орден Мариба. А до меня стало доходить, что за мольба дрожала влажно в машинах глазах. «Сержант Зинков, за мною шагом марш!» — скомандовал я лязгующим голосом — И привычка к дисциплине подействовала. Жека заковылял по коридору, не спрашивая, зачем и куда. «Светланка, пойдем!» «Рита!» Мои глаза указали на Машу, зажимавшую рот ладонями. По пальцам, по щекам текли слезы. Моя прелесть увела подружку на кухню, воркуя что-то бесхитростное и утешительное. А со сне я послал знак. «Все норм». Женька протиснулся в гостиную, и мы со Светланой усадили его на диван. Раненую ногу осторожно уложили на стул, подстелив подушку. «И что теперь?» — резко спросил Зенков, еле сдерживаясь, чтобы не послать нас обоих. «Чего вы хотите, не пойму». «Ногу тебе обломать, чтобы не мучился», — заборчал я, водя ладонями поверх гипсовой повязки. «Свет, что скажешь?» Девушка смутилась, боязливо протягивая руки. м м сложные переломы плюсневых костей, разрыв фасцевого сухожилия, кажется, гемортроз голеностопа, ну, кровоизлияние в сустав, и... и да, перелом лодыжки. Шрамы зажили, а вот косточки... Не повезло лапе. Я лишь кивал, как мудрый доктор Айболит юной медичке». «Плюс сна, вот где главная зараза!» «Сращивание началось, но со смещениями!» «Так, ладно. Свет, я за инструментами, а ты пока расскажи Жеке. Сама знаешь о чём!» У близняшки кровь отлила от лица. «Житие мое!» Женька ничегошеньки не понимал. Он растерянно переводил взгляд с меня на Светлану и обратно. Но в его глазах разгоралась сумасшедшая надежда. Я кивнул ему и вышел. Портновских ножниц и кусачек должно хватить. Возвращаясь, еще в дверях услышал Светиной причитание. «Если бы не Мишенька, не знаю, что бы я делала. Женька, ты не представляешь, просто какой это был ужас. Изо дня в день, вечный, постоянный. А самое страшное — знать, что проживешь еще лет пятьдесят. Вот так вот, в позе бревна». Пока мама с Машкой были дома... Я еще держалась. Мама уходила на работу, Маша в школу, и я выла». «Светка!» — потрясенно выдохнул Зенков. «А я ничегошеньки не знал. Вот же ж!» Маша все как-то увертывалась, болеет, говорит. «А чем? Как? Что?» «Вот это ничего себе!» Миша, по сути, ни одну меня спас, но и маму, и Машу. Каково бы им пришлось?» Я решительно вошёл, щёлкая тяжёлыми ножницами. «Светланка, не преувеличивай только. Кое-что я могу, но рак на четвёртой стадии — это приговор, который мне точно не обжаловать. Или вон, как у Светы», — повернулся я к Женьке. «У неё нерв передавлен был, а если б разорван, тогда всё». «Так, товарищ сержант, будем снимать гипс, а то мешает». «Кромсай», — мужественно кивнул Зенков. С осторожностью надрезая повязку, я взглядывал на Женьку. «Только давай так договоримся. О лечении никому. Мне, слава Христова, нафиг не нужна. Маша знает, Света знает, Рита, ты тоже свой». Товарищ сержант натянуто улыбнулся, сильно нервничая. «Рит!» — выглянула Светланка в коридор. «А!» — донеслось из кухни. «Миска нужна, с теплой водичкой и тряпка. «Сейчас!» Вскоре, плотно сжав губы и тараща глаза, на пороге замерла Маша с трясущимся и плещущим тазиком. Светланка быстренько отобрала у сестрички заказ и ласково выпроводила. Из коридора послышался долгий всхлип. «Да я не за себя даже», — скривился Женька. «Чёрт, думаю, с ним, с училищем этим! Ну куда мне во взводный хромому, с палочкой? Так не без ноги же!» И на гражданке жить можно. Но Маша... Ей до того жалко меня, что... Я ж сюда к вам ехать не хотел. Да ну, думаю, ковылять тут буду, мешать только. Но Маша упросила. И правильно сделала. Пропыхтел я, работая кусачками. Свет, размочи тряпочкой, а то все волосы выдерем. Да ладно, бросил Зенков. Ногой не шевели. Да хоть так. До того чешутся они как. Мы со Светой бережной сняли гипс и, не сговариваясь, покачали головой. Вся нога в багровых шрамах. Покалечила лапу изрядно. Шевелёва осторожно обмыла ступню водой с мылом, не обращая внимания на смущенное сержантское сопенье, и я наложил руки. «Ох!» — выпучил глаза Жека. «Не дёргайся! Печёт! Ох! Как будто в ведро с кипятком сунул!» потерпишь «Свет, я уберу боль, а ты вот здесь и здесь надави, чтобы сошлись краями. Ага, удерживай». Минут через пятнадцать мы закончили и впустили Машу, торжественно вручив ей толстый шерстяной носок. Пусть сама о своем Женечке заботится. «Я буду ходить, как все?» — дрогнул голос Узенкова. «Строем?» — усмехнулся я. «Легли мы поздно, в половине двенадцатого, но о минутах, отобранных у сна, не жалели. Хорошо посидели. И потанцевали даже, не стыдясь Жеки. Его время придёт. Сеанса три я ему проведу ещё, а потом и одной светы хватит. Долечивать». «Миш», — донёс Сериткин шёпот, Спишь? Не — «спишь?» улыбнулся я невольной рифме. Девушка завозилась и притиснулась ко мне со спины. «Ты такой молодец!» «Да ладно тебе!» Я развернулся и обнял свое сокровище. Рита тут же заерзала, устраиваясь поудобнее, положила голову мне на грудь, закинула ногу. «Ничего не ладно. Представляешь, десантник, герой и калека в девятнадцать лет!» «Ужас!» Я усмехнулся, вспомнив жуткие свертки воинов-афганцев, напрочь лишенных рук и ног, но пугать девушку не стал ее беречь надо вводя от инфернальности бытия спи шепнул я сплю толкнулась в ответ мне снилось угрюмое ночное небо и багровые тучи они клубились сорвались сгущались и рассеивались а по низу дыбились черные скалы мрачного угольного оттенка то ли они отражали кровавое свечение туч то ли их блещущие антрацитом бока прятали жаркий разлив магмы. Красное на чёрном, чёрное на красном. Воскресенье, 18 декабря. Утро. Москва. Проспект Вернадского. Всю ночь падал невесомый снег, глуша звуки и нагоняя сон. А с утра завьёжило. Столбики ртути поползли вниз, и Рита узнала цвет морозного утра синий, пронзительный и ярый Миша не стал будить ее, встал потихоньку и ускакал по делам, оставив еще теплую яичницу с поджаренными сосисками и помидорчиками вчера завезли тепличные в гастроном на углу. туги спелые томатики не пахли, как те, что набирают сок на грядках, так ведь зима. Рита впервые в жизни приготовила салат в декабре свежие овощи до да смайнасиком и под картошечку Жареную соломкой. Что может быть вкуснее? Нет, яишенка тоже ничего. Мишка, правда, отъел половину. Обжора. Но им с Наташкой хватило. Закутавшись в пушистые халаты, девушки чинно расселись за столом. А у него вкусно получается, — заметила Ивернева. — Да он у меня вообще всё готовит, — с ноткой гордости отозвалась Рита. Иногда даже приходится гнать из кухни. Не даёт вспоминать уроки домоводства. Уловив задумчивость во взгляде подруги, она резко перевела разговор в иную плоскость. Приставал? Наташа сильно смутилась, наклоняя голову над тарелкой. «Да нет, что ты!» Мокрые волосы зависели её лицо соломенной вуалью. «Но хочешь, чтобы пристал?» Понимающе кивнула Гарина. «Раздела уволок «Да...» Выдохнула Ивернева. Риту резануло жалостью. — Наташ, прости, говорю, что попало. Тебе и так трудно, а тут я ещё. — Рит, выгони меня, — подняла лицо Наташа. — А то я сама не уйду. Не вместе с ним, так хоть рядом. Не дождёшься. Мише нравится, когда ты тут ходишь, причесываешься у зеркала, завариваешь чай. Иллюзия близости. Да и я привыкла. Понимаю, что ситуация... «Пикантная, но мне не хочется её исправлять». «О!» — спохватилась Гарина. «Ешь давай, а то остынет». Рита быстренько схомячила свою порцию и даже собрала хлебцем растёкшийся желток. Ошпаривая кипяточком заварку в пузатом, расписанном цветами чайничке, она задумалась. «Вечно так продолжаться не может. Две девушки в одной квартире. Шаткая равновесие соблазна». «Вот если бы Наташка нашла себе кого-то, так ведь нашла уже!» «Ты не забыла?» — ее голос зазвучал, сделанной живостью. «Собираемся сегодня в ДСВ. Алли с Тимошей звали. Света обещала прийти. Миша хочет познакомить нас со своим наставником. Пойдем?» «Ой, я и забыла совсем!» — оживила Севернева. «Пойдем, конечно!» Быстренько убрав со стола, она расставила печенье, конфеты в вазочке, и хозяйка с квартиранткой затеяли чайную церемонию. Рита с Наташей миновали строгую вахтершу по-ведьмински, отвели глаза бдительной тети Дусе и к лифтам Воскресное общежитие поражало тишиной. Кто-то дрых, отсыпаясь после вчерашнего, а кто-то отправился гулять, на людей посмотреть до да себя показать. Тихонько выпивал магнитофон, разнося по коридору мелодии и ритмы зарубежной эстрады. За иными дверями проливался девичий смех. В комнате Зиночки и Альбина он тоже звучал, перебивая досужий говор. Рита заглянула в открытую дверь и постучала по филенке. — Можно? — Ворвитесь, — сделала широкий жест Тимоша. — И знакомьтесь, Игорь Максимович Котов. У исцарапанного письменного стола пристроился пожилой человек приятной наружности. На его малоподвижном моложавом лице выделялись живые, умные глаза, лишённые стариковской снулости. Аккуратные седые усы, строгий костюм лакированная трость придавали гостю образ английского лорда, какими их рисовала Агата Кристи. «Рита! Наташа!» «Очень приятно!» — мягко улыбнулся Котов. Миша восточно описал. А сам он где? поинтересовалась Светлана. Шевелёва, Ефимова и Тимофеева церемонно сидели в рядок на Тимошинной кровати. Гарины сыверневы заняли алле на ложе. Миша обещал подойти ближе к обеду. Игорь Максимович сдвинул рукав, глядя на массивные серебряные часы, и тонко улыбнулся. Ещё вопросы будут. А как вам наш Миша? — выпылила Зиночка. «Миша для меня по-прежнему тайна», — усмехнулся Котов. «Он слишком развит для своих лет. Однако я не спешу разгадать эту загадку. Их в моей жизни изрядный дефицит. Пусть будет так, как есть». «А вы, девушки», — посерьезнял он, — «держитесь за Мишу крепче. Что бы ни случилось, он всегда поможет любой из вас». «Мы его любим!» — заулыбалась Света. «Игорь Максимович!» Рита показала близняшке кулачок, та ей язычок. «А расскажите о себе!» Котов откинулся на спинку скрипнувшего стула и потер ладонью гладкую щеку. Кривая усмешка тут же исправила оплошность времени, проявила морщинки. «Вы услышите то, чего не знает обо мне даже КГБ. По паспорту мне скоро на пенсию». — А по жизни я родился в один год с Владимиром ильичом только не весной, а летом. — Так вам сейчас? — округлила глаза Наташа. — Сто восемь, — спокойно сказал Игорь Максимович. — Сто девятый пошел. — Когда мне было как вам, я отправился на поиски приключений. В Америку, на Дикий Запад. Паскоров отбивался от бандитов. Последние вольные индейцы чуть было не лишили меня скальпа. Тогда-то и проклюнулась моя сила. Я лечил людей и бледнолицах, и краснокожих, но особо не разбогател. Воевал в Южной Африке против англичан, спас раненого Зулуса, и этот тощий старикан с курчавой сединой навел меня на золотую россыпь. Ах, и покутил я тогда. Всю Европу исколесил. А стоило грянуть на гражданской войне, вернулся на родину. Помог мой боевой опыт, да и сила разрослась. «Вижу вопрос в ваших прекрасных глазах», — улыбнулся он. «Воевал я в кон армии Буденного, дослужился до комполка, а потом... Всякое бывало. Даже с товарищем Сталином встречался в 37-м. Я же хоть и смутно, неполно, но знал будущее». Помню себя тогдашнего, мнущегося в кремлёвском кабинете. ах как же меня подмывало рассказать о Великой Отечественной. Но не стал. Всё тайну свою берёг. Да и что бы я открыл вождю. Он и сам прекрасно знал, что империалисты наускуют Гитлера, и тот нападёт на СССР. Всё к этому шло. да А я тогда по электронике двинул. Локаторы мастерил. Самые первые станции радиоэлектронной борьбы сочинял. Так до сих пор и креплю обороноспособность. Но это уже гостайна». «Здорово», — потянула Рита, встрепенувшись. «Я вам верю, хотя на столетнего дедушку вы совсем не похожи». «Риточка», — засмеялся Котов. «Спасибо, конечно, и за доверие, и за комплимент, но...» Он хитро улыбнулся. «В свои семьдесят вы будете выглядеть на сорок пять. От силы. От силы!» «Ой, а я?» — заёрзала Альбина. «А мы?» «И вы. Энергия мозга продлевает жизнь, растягивая молодость». «Ух ты!» — радостно запищала Тимоша. «Здорово как! Представляю!» — закатила она глаза. «Иду я вся такая молодая, а сзади шаркает седенький, дряхленький дюша, кряхтит и шамкает». «Да ладно!» — хихикнула Светлана. «Найдёшь себе моложе!» коварные донёсся голос с порога. Рита стремительно обернулась. В дверях стоял Миша. Ухмыляясь, он нежно обнимал круглую белую коробку торта. «Грейте чайник!» — велел он. «Пить будем! Гулять будем!» и закружила, замела веселая суматоха, мешая девичий щебет со звяканьем чашек и плеском воды из-под крана. «Похоже на утреннюю метель», — подумала Рита, очмокая мимоходом суженого и выставила на стол булькающий чайник. «Только не холодная, а теплая. И даже... Ай! Горячая!» Воскресенье. 25 декабря. День. Москва. Улица Карла Маркса Сегодня американцы запекают индейку, готовят тамале и прочие рождественские изыски. А вот один из богатейших людей мира залетел в Москву. Каприз пригнал или жажда наживы. Да кто ж его знает? Дэвид Рокфеллер-старший впервые объявился в Москве при Хрущеве, да и потом наезжал не раз. А года четыре тому назад открыл филиал «Чейз банка Вон там, через улицу, в доме номер один. Привил империалистический черенок на древо развитого социализма. Если честно, я не против богачей, но с одним непременным условием. Делаешь деньги? Фиг с тобой, делай. Только не лезь в политику. Не покупай президентов в розницу, а сенаторов оптом. Не затевай войны и кризисы. Какой такой благотворительностью прикроешь миллионы смертей от голода, болезней, напалма? Дядюшка Скрудж из американского мультика. Милый жадина, но в реале такие не водятся. Практически на каждом лощеном типе из списка Forbes чья-то кровь, чьи-то слезы. Очень большие деньги. Сильнодействующее средство для безумия и расчеловечивания. Я стоял в булочной, скрытой блеском витрины. Очередь за спиной звякала общей вилкой, пробуя румяную, словно лакированную корочку нарезного батона или поджаристый бачок Орловского, не черствой ли, и шла на кассу. С глухим перестуком и лязгом прокручивались колесики, выбивая чеки. Сонная пышная кассерша, сама похожая на сдобную булку, щелкала по тугим клавишам и звенела мелочью. А в воздухе витал божественный дух свежеиспеченного хлеба, Чуть парной, с легчайшей кислинкой, тягучей и маслянистой. «А вот и моя очередь», — повеселел я, замечая, как скользит мимо синих сугробов необъятный черный лимузин. Капот рояля шире. Не торопясь, я вышел через гулкий тамбур и заскрипел ботинками по утоптанному снегу. Ижек с Эгрегором притулился чуть дальше по улице. Не комплект, правда, Наташа не смогла прийти, Но и четверых довольно мои глаза сузились первым из распластанного линкольна выбрался верткий мужичок крепенький с цепким взглядом и отточенными движениями телохран какой нибудь чемпион мира и его окрестностей следом показалась странная троица все смуглые среднего возраста или постарше одетые удобно но странно и нелепо будто никогда не носили костюмов или полушубков Один вроде бы азиат, тайец или филиппинец, а может, и вьетнамец. Они все для меня на одно лицо. Другой — явно латиноамериканских корней. А третий — типичный с вами или йогин, густо заросший курчавым волосом. Только глазки смородинки выглядывают, как у паучка из норки. Вот оно что. Даже сейчас, неторопливо шествуя в нескольких шагах от ракфеллера, я не мог пробиться к его непромытому буржуинскому мозгу. Смуглая троица рассеивала или отражала мою силу, подкрепленную девчачьими силенками. А хозяин Чейза непрост. Нанял себе охрану из джедаев. Ишь, как засуетились». Трое экстрасенсов-экстраскунсов беспокойно оглядывались, почуяв источник церебральной эманации, и окружили дядюшку Дэвида, щеголявшего в ушанке Алярюс. Так они и убрили в филиал. Тяжелая створка захлопнулась за гостями города, как дверцы сейфа. Понедельник, 26 декабря. Утро. Тель-Авив. Бульвар Шауль Хамелех. Штаб-квартира Массад выглядывала над крышами, как нерушимая призма, чем внушала внутреннюю успокоенность. Алон усмехнулся, проходя пост охраны, и подумал, что видимость безопасности порой заменяет людям истинный мир и покой. Хватит и одного обкуренного палестинца с ручным ракетометом, чтобы вынести сверкающее стекло в любом кабинете. Свернув к лифтам, Рихавам покосился на трость. Сегодня ничего не ноет в его битом и стреляном организме, однако пыхтеть вверх по лестнице лучше не стоит. Кабинет встретил тишиной и сумраком, свет еле цедился сквозь жалюзи. Алон сразу прошел к столу, с ходу нашаривая кнопку «Севентеля-2». Компьютер тихонько загудел, перелопачивая воздух. Дисплей мигнул и раскрылся, лучая звездой ампарой. «Ага», — довольно крякнул полковник. Иконка почты мигала единичкой. Письмо. «О, от Михи!» Алонзо улыбался, предвкушая. Прошлая операция по спасению президента Йемена вылилась на Моссад дождем похвалы и наград. Даже от Кнессета дождались одобрения. Правда, на саму акцию мало кто обращал внимания. Просто тогдашний захват киллеров дал толчок настолько всеобъемлющим процессам в регионе, что бывалые дипломаты лишь руками разводили. Мир с Иорданией — это, конечно, важно, но куда важнее война с саудитами, главными врагами Израиля. А как говорится, враг моего врага, мой друг. Если карта Саудовской Аравии скукожится до ар риада овального пятна посреди пустыни, Некому будет спонсировать террористов и прочих отморозков. Так, ага. Алон поелозил мышью по коврику. Клик-клик. Шалом, Раби. Хочу продолжить наше непрямое сотрудничество на пользу Израиля и СССР. Именно в такой очередности. Саудовские клоуны уходят с международной арены, но есть еще Иран. Именно там вскоре развернется неслабая заварушка в итоге которой Тегеран станет столицей Исламской Республики, а власть захватит Аяталы. Разгул исламизма – это угроза и вам, и нам. Всем. И с нею надо кончать сейчас, пока она в зародыше. Если к власти в Иране через год-другой придет Хамейни, фигура харизматичная и авторитетная, мало никому не покажется. А вот Израиль он приговорит к уничтожению, как незаконное сионистское образование. Что нужно предпринять? Прежде всего, необходимо ликвидировать самого Хамайни, пока он в Наджафе. А затем массово, в промышленных масштабах, выпиливать его соратников высшего и среднего звена. И тех, что в эмиграции, и тех, кто в Иране. Особое внимание уделив обществу хаджатия. При этом все должно указывать на работу шахских спецслужб или террористов из Фаркана. Пускай фанатики радикально сокращают поголовье шахских силовиков и кадров охранки совак. Нам же лучше. Не останется помеха для прихода просоветских сил. Зато рухнут планы американцев привести к власти исламистов, чтобы те гадили СССР. Вопрос. Они выберут ли эти варвары своей целью землю обетованную? Ответ известен. Говоря о просоветских силах, я имел в виду Вовсе не жалкую компартию туда а крепкую, боевую Маджахидини-Хальк во главе с Масудом Раджави. За Маджахидини-Хальк силы и влияние. Они подают социализм в исламской обертке, привлекая массу сторонников среди молодежи и даже военных. Правда, сам Раджави мотает пожизненный срок. Но я не верю, что ваша славная группа, Раби, не сумеет вытащить его из тюрьмы он дочитывал письмо, расслабленно улыбаясь. Одно из обязательных отличий истинного мессии — переломные свершения, великие перемены в жизни. И разве Миха не ведет народ Израиля к лучшему будущему, где царят рассвет и мир? Он и советский народ уводит подальше от бездны, поближе к благополучию и устроенной жизни. Правда, Миха не из рода Давидова, но вопросы крови так причудливы. «Да будет так», — торжественно провозгласил Риховам и кликнул мышью, усылая письмо на принтер.